Золотая Елена в полумраке спальни, передовальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. «Ура! Все здесь!» Карасева золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского.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 В него влюбилась в жмеринке графиня Лендрикова, потому что, когда он пел эпиталаму, то вместо «фа» взял «ля» и держал его пять тактов. Сказав «пять», Шервинский сам повесил немного головы и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам. Такс, пять. Ну ладно, идемте ужинать. И вот знамена дым.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 «Эх, дружины еще не готовы, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет, вероятно, они как сапоги черные, но ведь они же здесь помёрзнут к свиньям, они ведь привыкли к жаркому климату». «Я б вашего гетмана», — кричал старший Турбин, «за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живе, вильно Украина, вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами».